Глава четвертая. Встреча с чужаками. Следующие два дня я практически безвылазно просидел в берлоге, занимаясь мелкими и крайне нужными делами. Вышел только один раз, купив у Фирузы пятилитровую баклажку с водой. А еда у меня была — почти килограмм змейного мяса и уже набившая оскомину тюльпанные луковицы. Этого для меня более чем достаточно на два дня, при условии, что я не трачу слишком много сил. Вычистил дом от проникающего песка, нашел в стенах несколько щелей и наглухо забил их обрывками ткани. Привел в порядок себя, тщательно отскребя песком нарушенную корку соленой грязи, образовавшейся из смеси песка и пота, как можно короче обрезал ножом отросшие волосы, вычистился песком и обтерся мокрой тряпкой. Исколол все пальцы сделанным из тонкого напильника шилом, но все же подогнал полученную одежку из вороней кожи под свою фигуру. И обшил ее поверху лоскутами от своей безжалостно разрезанной брезентовой куртки и прочими кусками разнородной ткани серого оттенка. Старательно очистил от грязи и заново заточил ножи и лезвие верной лопатки. Особое внимание уделил обуви, высушив, вычистив, проверив на повреждения и надежно починив фоны. Зачастую именно сохранность ног определяет исход дальнего путешествия и выживания. На вид новая одежда казалась крайне неказистой и уродливой – это каке латанное, перелатанное одеяние нищего охотника. Чего я и добивался. Светить всему городу вехонькие комплекты из крайне дорогой вороньей кожи я не собирался. В последнюю очередь нашил в нужных местах петли для метательных ножей и несколько карманов. Проверил, насколько легко и быстро могу достать оружие. Два кармашка пришлось перешивать, чуть смещать в сторону, но я не пожалел времени и все сделал как надо. Рюкзак погибшего русского трогать не стал. Обернул в несколько слоев полиэтилена и спрятал его вместе с камуфляжем в выдолбленный в стене тайник. Тут Палыч прав на все сто процентов. Про эти вещички следует забыть очень и очень надолго. Хватит с меня уже нажитых проблем, с ними бы расхлебаться. С делами я управился за день и следующие сутки посвятил ничего не деланию. Лежал на кровати и читал толстенный том Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Седому я солгал, читать я мог очень хорошо, равно как и писать. В свое время длинной, холодной и вынужденно бездеятельной зимой Тимофеич терпеливо учил меня разбирать и писать буквы. Он же пристрастил меня к чтению, притаскивая домой найденные в завалах чудом уцелевшие книги, журналы, разрозненные клочки бумаги. И я с жадностью приник к окну в совсем другой, захватывающий мир, поглотивший меня с головой. К полудню второго дня безделия я с крайней неохотой собрался, привычно вдел руки в лямки давно собранного рюкзака с самым необходимым и покинул свою уютную нору. Пора навестить ТЦ и отметиться перед охранниками. Тщательно замаскировав вход в убежище, я извилистыми загогулиными отошел на полкилометра в сторону и уже оттуда напрямую отправился к толкучке. Новая одежда была в два раза толще и тяжелее старой, но я не жаловался. Приобретенная солидная защита от клыков и ножа стоила того, чтобы потерпеть пару лишних килограммов давящих на плечи. На воротах меня ждали. Стоило мне появиться, как один из охранников отпихнул с пути исключенную бабку с туго набитой сумкой и быстро зашагал ко мне. «Битум, правильно?» «Ага». Несколько опешил я от столь мощного напора. Терять время на приветствие охранник явно не собирался. — Топай во внутренний двор да поживее, — велел. — Тебя уже заждались. — Понял. — Кивнул я покладисто. — Считай, что я уже там. — Я сейчас до трех посчитаю. Если за это время ты не испаришься в сторону внутреннего двора, то не обижайся, браток, — мрачно пообещал охранник. — Мы тебя здесь с самого утра выглядываем. Пожрать отойти и то не сумел. Протлить уже молчу. «Все», — примирительно поднял я ладонь, шагая по направлению ко входу в здание ТЦ. «Я в движении». У входа в резиденцию Бессадулина стояла пара незнакомых мужиков, и мне сразу полегчало. Встречаться с избитым Семеном и его вороватым напарником желания не было. В принципе, этой встречи не избежать, городок у нас маленький, но чем позже, тем лучше». Может, до того времени их уже сожрут пустынные твари, или они загнутся от какой болячки. — Я битум, — представился я. — Рашид Хасанович меня ждет. — Битум? — просветлел в лице один из охранников и махнул рукой вглубь темного коридора. — Бегом давай! — А обыскивать не будете? — против воли вырвалось у меня. — И рюкзака не оставлять, что ли? — Бегом! — рыкнул мужик, и, пожав плечами, я покорился. Причину столь явного пренебрежения охранниками и обязанностями я понял сразу же, как переступил через порог кабинета Бессадулина и уткнулся взглядом в направленные мне в живот автоматные дулы. Просторный кабинет сейчас казался не больше собачьей конуры из-за едва вместившегося сюда десятка человек. Стоящие вдоль стен пятеро охранников с ТЦ, замерший в углу седой, Бессадулин, сидящий за столом, и расположившиеся перед ним три чужака. Что это те самые русские, понятно сразу, хотя бы по отсутствию черного загара, прочно въевшегося в шкуры местных обитателей, и естественному цвету не выгоревших на солнце волос. Плюс знакомый мне камуфляж песчаной расцветки. В центре восседал воистину огромный кряжистый мужик, Справа от него темноволосая девушка, а слева — хлюпик с торчащей с воротника пятнистой футболки, тощей шеей очками на переносице. Живописная троица. «Наконец-то!» — недовольно рыкнул при виде меня татарин. «Чего встал на пороге? Проходи и садись». «Это и есть наш проводник?» Гулко пророкотал похожий на скалу мужик, окидывая меня цепким взглядом. «Он самый Борис». Отозвался хозяин Бессадулин, и от удивления я невольно моргнул. Уж очень вежливым был голос у всесильного хозяина ТЦ, можно сказать, предупредительным. — Лучше него опасности пустыни не знает никто. — Ясно. — проворчал русский и обратился напрямую ко мне. — Имечко-то какое. — Национальность. — Русский? — Понятия не имею. Безразлично ответил я, опускаясь на стоящий у стены деревянный стул. «Это важно?» «Пожалуй, нет». Ответил Борис, которому навскидку я дал лет пятьдесят или чуть больше. Остальные куда моложе. Парень в очках тянул самое больше лет на тридцать пять, девчонки еще меньше. «Важно лишь, насколько хорошо ты знаешь пустыню». «Говорю же, лучшего отобрали». Вставил свое слово Рашид Хасанович. Вот сейчас и проверим. буркнул чужак и, поманив меня пальцем, кивнул на растерянную поверх стола карту: Давай проводник, проложи путь отсюда до самого ташкента. Проведи пальцем линию. В картах не разбираюсь, отозвался я все тем же безразличным тоном. Сроду в руках не держал. И я не проводник. Так какого тогда лешего его сюда притащили? раздраженно громыхнул русский, потеряв ко мне всякий интерес. Рашид, мы с тобой о чем договаривались? Битом, ты что несешь, а? Что значит ты не проводник? Рашид Хасанович, проводник здесь и не нужен, ответил я, тщательно подыскивая верные слова. Направление по компасу любой дурак определить сможет, и по карте линию пальцем провести сумеет. Чего там сложного? Только проехать напрямик не получится. Пустыня каждый день меняется. Там, где вчера был ровный участок пути, сегодня непроходимая гряда сыпучих барханов или глубокая трещина. Я не знаю, откуда приехали эти уважаемые люди, но готов спорить на что угодно, что ехали они сюда не по прямой, а петляли из стороны в сторону, выискивая места, где может пройти тяжелый грузовик и не завязнуть. И что ехали они далеко не проложенным по карте маршрутом, тоже уверен. Хм задумчиво протянул русский, переглянувшись со спутниками. тут ты угадал. Шаг вперед два назад и столько же в сторону. От дороги почти ничего не осталось, а под песок ушла. Лишь кое-где на возвышенности есть целые участки. Не угадывал, качнул я головой. Просто знаю. И знаю всех местных тварей. Знаю, на что они способны и когда выходят на охоту. Могу заметить забучие пески и могу сказать, когда начнется следующая песчаная буря. И еще знаю, что если вы сумели сюда добраться, то с вами был проводник из наших местных». «Был да сплыл», — мрачно усмехнулся Борис, как-то зло покосившись на сжавшегося очкарика. «Помер он». «Ладно, считай, что ты меня убедил». «Я же говорил, Борис», — с облегчением воскликнул татарин, и с бульканьем разлил в граненые стаканчики темно коричневую жидкость. — Давай дерябнем еще по одной. Мне выпить не предложили, чему я сильно огорчился, хоть и не подал виду. Очень уж приятно запахло, когда Бессадолин откупорил бутылку. И пахло не самогоном местного разлива. Борис отказываться не стал и, уцепив, казавшийся в его лапище крохотным стаканчик, одним махом опрокинул его в глотку. Скромно сидя у стены, я лишь завистливо сглотнул и перевел взгляд на вооружение. Такого количества огнестрелов в одном месте я не видел никогда. Охранники садулина сжимают в руках автоматы Калашникова. На поясах кобуры с пистолетами. У продолжающей молчать девчонки открытая кабура на поясе. Видна ребристая рукоять пистолета. У очкарика автомат за спиной болтается, неизвестной мне модели, и с виду совершенно новый. Но Борис переплюнул всех, а он буквально увешан оружием с ног до головы: автомат небрежно прислоненный к колену, две подмышечные кабуры, одна на поясе, там же пара круглых гранат. На груди перекрещиваются патронные ленты солидного калибра — ходячий арсенал. «Ладно, Рашид, раз такие дела, завтра с утра выдвигаемся», — пророкотал Борис. так завязли в этом болоте на несколько дней. Наш грузовик в порядке, твой старший мастер, изрядно поработал, мое ему уважение. Что насчет твоей машины сопровождения? Что с людьми?» «Все в норме», — в тон ему ответил хозяин ТЦ. «Не переживай, Борис, это и в моих интересах. Парни готовы, машина забита всем необходимым и горючкой» проводника ты видел». «Кстати». «Битум, сегодня ты ночуешь здесь. За пределы внутреннего двора не на шаг. Приказ понятен?» «Понятен, Рашид Хасанович. Сегодня ночую здесь, за внутренний двор не выхожу». Бесстрастно ответил я. «Но вот одного я не понял. Касательно завтрашнего отправления». «На тебе и не надо». Недовольно рыкнул Бессадулин. «Твое дело маленькое». «Погоди, Рашид, не кипиши!» — остановил его русский и вперил в меня тяжелый взгляд. «Что тебе непонятно, малой?» Прежде чем ответить, я взглянул на Бессадулина и, дождавшись его кивка, открыл рот. «Где второй проводник?» «А нахрена?» — рявкнул татарин. «Тебя одного не хватит, что ли?» «Хватит», — кивнул я, — «если не сдохну. Мне лично без разницы, но пустыня — это пустыня, Рашид Хасанович». «Ваши люди за город не выходят. Если со мной что случится, никто верной тропки не укажет. В общем, решать вам. Как вы сами сказали, мое дело маленькое». «Да что с тобой случится?» — уже совсем другим тоном протянул Бессадулин, взглянув на задумчиво молчащего русского. «С одним проводником что-то случилось?» — пожал я плечами. «А случится может всякое». Например, сердечко у меня прихватит, едва от города отъедем, и я копыта откину. И что тогда? Возвращаться за другим охотником?» «Малое дело», — говорит. Поживав губами, — отозвался русский. «Как-то мы прохлопали этот момент, а ведь обожглись уже разок». «Рашид, еще один проводник не помешает. Есть кто на примете?» «Можно взять любого опытного охотника», — поспешно вставил я словечко. «Такие у вас есть, Рашид Хасанович?» «Есть» согласился со мной татарин, прикуривая сигарету. «Ладно, отправлю с вами Косова Ильяса». «Косова?» — с сомнением переспросил Борис. «Кликуха у него такая, видит нормально», — пояснил молчавший до этого седой. «Битум, ты топай давай уже, не мешай серьезным людям беседовать». Кивнув, я встал и зашагал к двери. Когда уже взялся за дверную ручку, меня остановил голос Бориса. «Битум, погоди-ка». Развернувшись, я вопросительно уставился на чужака. «Имеешь еще что сказать?» Глядя мне в глаза, поинтересовался Борис. «По теме подготовки к дороге. Если да, то не молчи». «Нет», — качнул я головой. «Не имею». «И тебя совсем не волнует, куда, в какую сторону и для чего мы пойдем?» «А вы расскажете?» — поинтересовался я. «Если я спрошу». «Нет». После секундной паузы ответил русский. Не расскажу. Просто меня удивляет твоя немногословность и какая-то отстраненность, что ли, безразличность. Когда в Черняевке, что у бывшей границы между Казахстаном и Узбекистаном, мы договаривались с проводником, он задавал куда больше вопросов. Мне в отряде самоубийца не нужен. Мне нужен человек, цепляющийся за свою жизнь руками, ногами и зубами. Усекаешь? Чтобы сам не помер и нас не подставил. Ты даже вознаграждением за свои труды не поинтересовался. Он задавал, я не задаю. Коротко ответил я. Умирать не собираюсь. Позавчера я уже все обсудил с Рашидом Хасановичем о плате за мои труды. Вы мне ничего должны не будете. Я же тебе говорил, Борис, ухмыльнулся Бессадулин. Парень четкий, лишнего не говорит, дело знает. Другого такого в городе нет. Можно сказать, козырной туз среди проводников». «Что ж он тогда не в твоей колоде?» — буркнул Борис. «Раз такой особенный!» «Ладно, свободен, Битум. Отдохни перед завтрашней дорогой!» Дверь мягко затворилась, а передо мной возник охранник и кивнул в противоположную от выхода сторону. «Тебе туда, браток!» «Туда, значит, туда!» — согласился я, шагая следом за конвоиром. «Привели меня в небольшую комнату с забранным решеткой окном». Внутри помещения аккуратно застеленная кровать, небольшой стол и табурет. Сегодня здесь ночуешь, повторил слова без бессадулина охранник, указывая на кровать. Хавчик принесут, будет тебе и обед и ужин. Туалет слева по коридору, вторая дверь. Умыться можешь там же, вода в желтой бочке рядом с раковиной. Вопросы? Вопросов не имею, геркомендант. Буркнул. Я и зашел внутрь, оставив крепыша недоуменно хлопать глазами. Дверь охранник прикрыл, но замок не щелкнул. И то хорошо. Сбросив рюкзак на пол, я достал из него книгу и, развалившись на кровати, вновь погрузился в мир дуэлей на шпагах, интриг и роскошных красавиц с глубоким декольте и туго затянутыми корсетами. Остаток дня пролетел незаметно, я ознаменовался лишь двумя событиями. Густой суп со специями на обед — и кусок жареного мяса с куском лепешки на ужин. Голодом морить меня точно не собирались. После столь сытного ужина накатила дрема, и я провалился в сон. Надо отдохнуть перед завтрашним днем.